Глава двадцать четвертая. Высокие кроны сосен подпирали серое небо, с которого вниз медленно спускались крупные хлопья снега. Она лежала на спине и смотрела прямо перед собой, потому что даже движение глаз отзывалось затылке невыносимой болью. Снег. И под ней тоже был снег. Много снега. Руки утопали в нем, но холода Оля совершенно не чувствовала. Наверное, так бывает перед смертью. Вяло проплыла в голове бесполезная мысль. Пытаясь пошевелить пальцами, она нащупала рядом с собой что-то мягкое и теплое и попыталась повернуть голову, чтобы посмотреть, что там, но тут же с громким стоном вернулась в прежнее положение и закрыла глаза. По щеке прошлось что-то шершавое и горячее. С трудом разомкнув веки, Оля равнодушно посмотрела в золотыми огоньками темные зрачки волка, снова закрыла глаза и прошептала. «Я тебя не боюсь». Зверь обнюхал ее лицо и улегся рядом на снег, привалившись боком к девушке. Она чувствовала его тепло, проникающее сквозь ее кожу, растекающееся по венам, вызывающее покалывание в пальцах и изгоняющая боль. Они долго лежали так рядышком, пока Оля не поняла, что начинает мерзнуть. Сначала ей просто было немного зябко, но довольно скоро зубы начали выбивать дробь, а тающие на лице снежинки казались острыми, впивающимися в кожу колючками. Она медленно скосила глаза влево. Боли больше не было, а волк лежал рядом, пристроив морду на лапы и смотрел на нее каким-то странным взглядом, будто чего-то ждал. «Это ты сделала так, что голова перестала болеть?» Оля медленно села, потрогала пальцами затылок и, нащупав слипшиеся от запекшейся крови волосы, недовольно поморщилась. Зверь ничего не ответил, да и разве мог? «Волки же не умеют разговаривать, будь они хоть трижды кальгаранами». Осмотрев свою одежду, Оля вспомнила, что произошло в погребе перед тем, как ей на голову упала тяжелая банка. Она на всякий случай ощупала лицо на предмет торчащих из кожи кусков стекла, но не нашла даже царапин, хотя точно помнила, что они там должны быть. От куртки пахло маринованными помидорами и чем-то сладким. Кажется, малиновым вареньем. Про то, как она в данный момент выглядит со стороны, даже думать не хотелось. Зачерпнув пригоршню снега, Девушка обтерла лицо, встряхнула с куртки прилипшие веточки укропа, потерла ногтем замерзшее пятно от варенья, а потом махнула на это бесполезное занятие рукой. Какой смысл что-то очищать, если одежду теперь все равно придется выбрасывать? Особенно куртку, которая теперь выглядела так, будто ее собаки рвали. «Ну и где я?» — Оля покрутила головой, пытаясь сориентироваться. Она стояла на невысоком холме посреди леса и не видела поблизости ни одного, хотя бы немного знакомого ориентира. Хотя, проваливаясь по колено в снег, Оля спустилась с холма на ровную землю и обошла возвышенность по кругу. Так и есть. Она каким-то чудесным образом очутилась возле землянки, в которой спали маленькие кальгаранчики. Или уже не спали. Судя по погоде, она провалялась без сознания минимум месяц. Это тоже было странно и необъяснимо, но желание разгадывать загадки отсутствовало абсолютно. Низенькую дверь завалила снегом, а рядом не было следов, которые указывали бы на то, что сюда кто-нибудь приходил. Пытаться откопать и открыть примерзшую к земле деревянную конструкцию было бессмысленно, а проникавшего через широкую щель света оказалось недостаточно, чтобы увидеть, что происходит внутри. Оля прислушалась, но и дыхание малышей тоже не услышала. «Их там нет» раздался за спиной мелодичный женский голос это была она женщина изведения которая показывал оля тимуха доказывая что она его мама та же старинная и не по сезону легкая одежда те же роскошные косы чуть ли не до колен то же самое лицо так похожее на олина вы кто уточнила девушка хельга круто у нас еще и имена похожи ольга хельга все чудеса тебе. Как говорится, и чудеса те. Боюсь даже спрашивать, что случилось, потому что не уверена, что смогу сейчас это переварить. — Ты была в Нави, — сообщила Хельга. — Я, ты и девушка с волосами, похожими на свет заката. Соня — Соня? — нахмурилась Оля. — Ну, ладно, я не хочу ни думать об этом, ни разговаривать на эту тему. Я замерзла и хочу вернуться на хутор. У вас же нет каких-нибудь магических причин не появляться там? «Нет», — покачала головой Хильга. «Великолепно. Тогда предлагаю пойти со мной, пока вы в этом балахоне не застудили...» «Стоп. Здесь же был...» «Это вы были?» Глаза девушки расширились от удивления. «Вы Кальгаран? Но...» «А... Здесь когда-то очень давно был мертвый мальчик, а вы сидели рядом и плакали. Так, кажется, я все-таки начала сходить с ума». «Это был Ивор. Я лечила его, но хворя оказалась сильнее меня». Мой сын видел его смерть, и... То есть я правильно поняла, что вы и есть та самая мама, которую видела во мне Тимоха? Мы причинили тебе много бед, да? Женщина склонила голову набок, как любопытная и при этом очень виноватая птичка. Нет, что вы! Не без сарказма отозвалась Оля и направилась по сугробам в ту сторону, где, по ее мнению, должна была проходить дорога. Разве ж это беды? Так, пара пустяков. Ты сердишься? Хельга догнала ее и пошла рядом, заглядывая в лицо. — Я? Нисколечко. — Нет, ты сердишься, я это чувствую. — А если чувствуете, тогда зачем спрашивать? — Да, я сержусь. Я просто в бешенстве, но вы тут совершенно ни при чем. Я даже некоторым образом рада, что вы наконец-то нашлись, и мне теперь не придется искать в своей унылой и скучной жизни место для волчонка, который... Кстати, насколько я поняла, вы умерли. И из этого вырастает новый вопрос. — Мы никогда не умираем. — Мы... Я была в Наве и не могла оттуда выйти, пока заклятие не разрушилось. И я была рядом с тобой всегда, с того дня, когда ты впервые помогла моему сыну. Спасибо тебе. — Рядом? — Оля остановилась и недоверчиво посмотрела на Хельгу. — Да, — ответила та с таким видом, будто в постоянном незримом присутствии призрака Кальгарана возле живого человека не было ничего сверхъестественного. — Супер! — констатировала девушка и пошла дальше. «Я помогала тебе помогать ему. Направляла, подсказывала, переместила сюда, когда вы спали». «Через Навь», — уточнила Оля. «Вместе с машиной. А как такое возможно, если для входа в Навь нужен целый ритуал и танцы с бубнами вокруг алтаря? И это, кажется, должно какой-то след на душе оставлять, а его у меня не было». Ну, вы оба уже были тогда в Нави, а я просто вывела вас в нужном месте». «Эм, я вообще-то просто спала. Я про Навь даже -то не знала тогда». Есть явь и есть нафь. Нафь — это все, что не явь. Сон — это не явь. Он — нафь. Так все. Стоп, — помутала головой Оля. У меня от этого явь-нафь и прочие магической мишуры и шарики за ролики уже зашли. Если вы были там одновременно с Тимохой, то какого лешего он меня мамой называл? Вы не могли, что ли, на месте там разобраться, кто из нас двоих ему мама? Он меня не видел, — погрустнела Хельга. Заклятие закрыло нас даже от духов, живущих на той стороне. Колдунья, которая это сделала, ей всегда было мало. Она пила и пила наши силы даже после того, как наши человеческие тела обращались в прах. Много сил. Много таких, как я. Вся стая. Я была рядом с тобой, но на той стороне. Мой сын чувствовал, что я рядом, но видел тебя. «Это я уже поняла», — отмахнулась от нее Оля. «А как ты выбралась-то? Ой, ничего, что я на «ты». Хельга непонимающе заморгала, и девушка пришла к выводу, что в те древние времена, откуда родом была семейка обитающих в этих лесах кальгаранов, о вежливом обращении друг к другу никто даже не задумывался. «Твои друзья разрушили заклятие, и я вышла вместе с тобой», пояснила Хельга. «Ага. То есть, пока я была в отключке, то есть в Нави, ведьми наваляли по полной, и все вернулось на круги своя, а меня вышвырнуло из магического мира в другом месте и в другое время вместе с тобой». Это как Тимоха тогда вместе с призраком в руинах вылез, что ли? Анатолий говорил вроде что-то про такие лазейки. Или это не он говорил? Да, так я вышла вместе с тобой. Моя душа живая сама по себе. Ей не нужно смертное тело. Мы вышли там, где я умерла. Души смертных так и остаются просто неприкаянными душами, если у них получается покинуть Навь. А я вновь обрела то, что было моим до моей смерти. Мы все такие. Другие тоже так вернулись? Другие? Наша стая. «Они все хотели домой. В Нави нет ничего живого. Она не для нас. Мне удалось выйти с тобой. Еще один из нас вышел с твоей юной подругой раньше меня. Мы уже все вернулись. Дней же много прошло». «Логично. Наверное». Впереди послышался хруст снега, а вслед за этим до уха Ольги донеслось низкое рычание. Прямо перед ними стоял и злобно скалил зубастую пасть здоровенный волк от одного вида которого нормальному человеку захотелось бы провалиться сквозь землю. «Здрасте!» — Оля сделала книксен и, представив, как это выглядит со стороны, с учетом ее потрёпанной и измазанной ароматной внешности, не удержалась от улыбки. «Это волк!» — сообщила Хельга. «Я вижу!» «Нет, это просто волк. Самый обычный. А вот это уже было не слишком приятной новостью». Оля как-то запамятовала, что в лесу помимо необычных волков иногда и самые обычные звери водятся, и теперь просто глупо улыбалась, потому что даже не знала, что полагается делать в случае такого вот неожиданного знакомства. Хельга исчезла. Рядом с девушкой на снегу теперь стояла не хрупкая женщина в легком платье, а разъяренная волчица, гневно сверкающая глазами и клацающая зубищами. Позади волка появился еще один. И еще. Когда их стало пять... Оля начала мысленно призывать на помощь всех богов, каких знала, потому что, в отличие от своей волкообразной спутницы, даром бессмертия не обладала. Хельга протяжно завыла. Стоящий впереди волк вздрогнул и попятился, а потом вдруг будто бы из ниоткуда начали как грибы вырастать все новые и новые волки. Это даже для человека с железными нервами было бы чересчур. И Оля сделала лучшее, что можно было сделать в сложившейся ситуации бессовестно грохнулась в обморок, предоставив лесным обитателям без нее разбираться, кто из них тут главный.